Зелье храбрости Яньгун со всем усердием занялся расследованием. Он лично отправился в винный погреб, захватив с собой серебряную иглу, и проверил каждый сосуд. Считалось, что серебро чернеется, прикоснувшись с ядом. Но проверка ничего не дала. Серебряная игла не потемнела. Значит, отравлен был именно тот сосуд, который приготовили для Лидзе. Яньгун разузнал, кто из слуг имеет доступ к винному погребу и отбирает вино для царского стола. И распорядился обыскать их комнаты, но ничего подозрительного не нашли. Министрам, конечно, доложили, что царский евнух вдруг развил бурную деятельность и шерстит слуг, и они пожелали узнать, что происходит. Яньгун задумался, стоит ли посвящать министров в это дело, но потом все же решил, что они могут оказаться полезны, если дело дойдет до обыска комнат царедворцев. Не дошло. Гунгун, сказал синий министр, что за переполох ты устроил во дворце? Слуги что-то украли, предположил зеленый министр. Яньгун сунул руки в рукава и, поглядев на того и другого, поочередно, сказал: Царя пытались отравить. Министр ошеломленно разинули рты, не веря своим ушам. Первым опомнился синий министр Что? Кто? Как? Яньгун поморщился, потому что у него заложило ухо от этого вопля. Зеленый министр издал какое-то невнятное восклицание, потом уже разборчивое, Не может быть! Увы, царское вино было отравлено. Царское вино? переспросил синий министра. Да, кивнул Яньгун. Судя по всему, хотели отравить обоих и царя, и царскую наложницу, раз отравили вино, которое царь пожелал разделить с Юефей. Тут он заметил, что оба министра страшно смутились и переглянулись, и задохнулся от гнева, хватаясь за плеть. Это были вы? Вы хотели отравить зедзе Успокойся, Гунгун! -гун поспешно сказал синий министр. «Царя никто не травил». «Это был не яд», добавил зеленый министр. «А что?» «Зелье храбрости», понизив голос, сказал синий министр. «Поскольку царь так нерешителен с царской наложницей, мы подумали, что его стоит немного воодушевить». Зеленый министр, порывшись в рукаве, достал маленький флакончик и протянул явнуху. «Мы подмешали зелье храбрости в вино. Вот можешь проверить, это не яд». Яньгун, нахмурившись, взял флакончик и сунул в него серебряную иглу. Не почернело. Тогда он поднес флакончик к лицу и понюхал. Запах был ему знаком. Зелье храбрости, как его называли министры, на деле было сильнейшим афродизиаком, которым в царстве Хэ пользовались с незапамятных времен. «Это царю только на пользу пошло бы», сказал синий министр с вздохом. Но Юйфэй разозлила царя, и он разбил сосуд. Гунгун... -гун, Ты должен сам этим заняться. Чем? не понял Яньгун. Подмешай зелье храбрости в питье царя и напои его, велел зеленый министр. Нужно поспешить. Военный поход царя не за горами, в него он должен отправиться уже мужчиной. Яньгун пытался возражать, но министры ничего не желали слушать, и на другой же день царский Евнух подмешал каплю зелья храбрости в утреннее питье лица. Но особого вреда от этого не будет, подумал Яньгун. А если у дзедзе с Мэйжон все сладится, то всем от этого только лучше станет». Ли Цзэ ничего не заметил и после завтрака отправился тренироваться с мечом. Яньгун подумал, что зелье никак на него не подействовало. Ли Цзэ тренировался около часа, отрабатывая удар за ударом. Мысли его были заняты предстоящим военным походом. Но скоро сосредоточенность его рассеялась. Он почувствовал, что устал и опустил меч, вытирая пот со лба. Солнце, казалось, светило особенно ярко. Лидзе вернулся к себе, умылся и с некоторым удивлением подумал, что ему хочется лечь и уснуть. Руки и ноги отяжелели, голова слегка кружилась. «Перегрелся на солнце», — решил Лидза. Захватив вина, он отправился в павильон Феникса. Суэлань, поглядев на него, спросила, «Тебе не здоровится? «Почему ты так решила?» — удивился Лидзе. «У тебя нездоровый вид» уточнила Суэлань. «И лицо красное?» «Слишком долго тренировался с мечом», сказал Лидзе, упираясь ладонью в стол. Суэлань нахмурилась, придержала рукав и потрогала его лоб тыльной стороной ладони. Рука у нее была прохладная, и прикосновение было приятно. Лидзе прикрыл глаза на долю секунды. «Да у тебя жар!» «Перегрелся на солнце», сказал Лидзе. Пройдет. Он провел рукой под подбородком и вздохнул. Потом посмотрел на Сойлань. Та сидела довольно близко к нему. Ей нравилось исходящее от тела Лидзе тепло. Лидзе припомнил, что змеи чувствительны к перепаду температур, и предложил «Если хочешь погреться». Сойлань высоко вскинула брови, глядя на него. Лидзе слегка отогнул воротник. «А не боишься пригреть змею на груди?» фыркнула Сойлань, не двигаясь. Но на лице ее промелькнули внутренние сомнения. Ей явно хотелось воспользоваться предложением лидзе, но ее что-то останавливало. Быть может, смущение? Лидзе только приподняла и опустил плечи. Суэлань прикусила губу, все еще колеблясь, потом превратилась в белую змею и, обвившись вокруг руки лидзе, заползла ему за пазуху и свелась там в кольцо. Ее прохладное тело приятно холодило кожу. Змеям ведь нужно греться на солнце. Но ты не выходишь из павильона. «Не хочу, чтобы меня нее коршун», — отозвалась Суилани. «Ты и в такой форме можешь разговаривать», — удивился Лидзе. «За кого ты меня принимаешь?» Лидзе налил себе чарку вина, отпил, поморщился и отставил ее. Вино оказалось неприятным на вкус. Он уперся ладонями в пол, запрокинул голову и выдохнул. «Пожалуй, ты права, Суилани. Мне не здоровится», — пробормотал он. «Приляг», — посоветовала Суилани. Лидзе добрался до кровати, лег, накрывая глаза кистью руки. Сойлань выскользнула из-за пазухи Лидзе, превратилась в себя и, наклонившись над Лидзе, опять потрогала его лоб. «Лидзе?» — позвала Суйлань. Лидзе не отозвался. Он весь горел. Жар усилился настолько, что он впал в забытье.